Глава шестнадцатая. Модный приговор. Часть вторая. Катя и в комбинезоне смотрелась убойно, а уж в платье и подавно. Она, кстати, единственная носила более-менее приличный наряд, относительно длинный и с открытыми плечами. Остальные предпочитали мини и супер-мини. Правда, разрез у Дашковой начинался от бедра, хорошо показывая стройную ножку. Кхм, кашлянул я. «Привет!» «Если она ждет от меня извинений, пускай дальше ждет. Не окажись у меня щита и кирпича, сейчас вполне мог лежать в земле». «Квиты?» — вдруг спросила она, протянув мне руку. «Квиты?» — согласился я, пожав ее, и буквально спиной ощутил раздражение Батовой. «Ревнует?» «Надеюсь, без обид?» — добавила Екатерина. «Без обид?» «Она нравилась мне все больше и больше. На вид простая девчонка. Глядишь, подружимся». Так, народ, рассаживаемся, скомандовала Галицина. Вот тут случился небольшой конфуз. Я оказался единственным, кто пришёл с селфийкой, и её нахождение за одним столом со всеми вызвало определённые вопросы, особенно, как оказалось, неприятно это было Разумовской и Булатовой, которые вслух не возмущались, но на их лицах и так всё было написано. Галицина снова вмешалась, быстро успокоив девушек. Меня посадили между Викой и Дашковой. Валанте скромно примостилась рядом с Батовой. Напротив нас устроилась Галицына, Вяземская и Потёмкин. Причём не нравился мне взгляд, который периодически бросала на меня Лена, слишком ехидный и вредный. Сразу видно, покось задумала. Я наслышана о вас, Кирилл, тем временем обратилась ко мне Катя, как она просила её называть. Правда, сама она почему-то выколо. От кого, если не секрет, удивился я. Вы сейчас модные темы для разговоров в дворянских салонах, тихо произнесла девушка, немного наклонившись ко мне, и я ощутил приятный цветочный аромат духов. Угу, я сразу представил себе этокий пушкинский салон, красавицы в бальных платьях, мужчины во фраках, чтение поэм вслух. Блин, какая хрень в голову лезет. С чего это вдруг? Решил тем не менее поинтересоваться. И что обо мне говорят? Честно признаюсь, был удивлён. Известность впереди меня бежит? Странно. Или это всё галицы натреплится? По шустрости языка Лена переплюнула всех знакомых мне дворян. Для начала в детстве у вас произошла ошибка с определением магического коэффициента, и теперь вместо 14 у вас единица. Всё верно. Ну да. Не стал я спорить с очевидным фактом, про себя спрашивая, стоило ли так светиться. Вот видите, рассмеялась девушка. Такое редко когда случается. Вы всех заинтриговали. А люди всегда любят интриги и тайны. Не знаю, фыркнул я. Никаких тайн точно нет, тем более интриг. Простая ошибка, с кем не бывает. Именно так, вдруг поддержала меня Вика, которая, как выяснилось, слушала наш разговор. Я лично проверяла. Виктория, как вас? Батова, вежливо напомнила ей девушка. Батова, что-то знакомое. «Вроде ваш рот лабораториями владеет», — задумчиво произнесла Катя. «Тогда понятно». «А-а-а!» — она радостно улыбнулась. «Вспомнила, откуда вас знаю. Именно вы нашли ошибку у Кирилла в коэффициенте». «Блин, интересно, какой коэффициент у Дашковой? Жаль, видеть не могу». «Подними уровень и сможешь видеть. Немного осталось». «Немного — это сколько?» «Молчишь?» «Ну, как всегда. Нет, чтоб сразу сказать». Дамы и господа, раздался громкий голос Галициной, которая, судя по всему, окончательно вжилась в роль тамады. Предлагаю поднять наши бокалы за победителя сегодняшней гонки Кирилла Строгонова. Пусть он ещё не вошёл в золотую сотню, но думаю, этот момент не за горами. Девушка весело мне подмигнула, напоминая о споре с её отцом. На мне скрестились практически все взгляды присутствующих, и я ощутил себя не в своей тарелке. Вот зачем привлекать ко мне столько внимания? Голицы на что специально? Встретившись с моим, мягко говоря, недобрым взглядом, Елена вздрогнула и подняла свой бокал. "Ну ладно, раз так надо бы тоже наполнить свой". Прекрасно изучившая мои вкусы в Оланте, проследила за моим взглядом и быстро вернулась с бутылкой вискаря. Сорб по циферке 32 на этикетке, весьма недурственного. Его мне и налила Эльфийка. После того, как все выпили, соседка вновь начала донимать меня. Хотя надо отдать ей должное, делала она это весьма деликатно, а потом меня просто огорошили. "Кирилл, я хотела вас пригласить на свою вечеринку, вместе с Викторией. Она же ваша девушка", вдруг заявила Катя. Я буквально почувствовал, как сидящая рядом Батова конкретно напряглась. "Угадали? Она моя девушка? А что за вечеринка?" Поинтересовался я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более безразлично. У меня в особняке соберутся близкие друзья. Посидим, поговорим, выпьем, потанцуем на следующих выходных, в субботу. Вы придёте? Её голубые глаза, казалось, смотрели мне в душу, а я вот пребывал в сомнениях. Близкие друзья. 30-е место в списке возможной невесты наследника престола. Галицына и Воронцова точно не входили в её круг, разные весовые категории. Наверняка там будет вся верхушка золотой сотни. Нужно ли мне светиться перед ними? Не факт, пока они не подготовлены для перехода на следующий уровень. Или пора уже Птинчику распустить крылья? Видимо, моя заминка не осталась незамеченной. У вас какие-то сомнения? Немного удивлённо поинтересовалась Дашкова. Она-то поди полагала, что я начну прыгать от счастья. И я покосился на Батову и понял, что если откажусь, она не просто расстроится, а будет убита подобным фактом. И чего я сомневаюсь? Какая по большому счёту разница? Не съедят меня там. Хотя лучше сразу прояснить один вопрос. Заодно и заминку спишем. А как вы к ним людям относитесь? Осторожно поинтересовался я. Что значит как? Сначала не поняла Дашкова, но потом бросила взгляд на скромно сидевшую Валанту и улыбнулась. Нормально мы к ним относимся. Я не люблю ортодоксальных расистов. Сейчас это не модно. Можете считать, что мы используем взвешенный подход. Приходите с вашей эльфийкой. После этого меня толкнули ногой под столом, и эта нога принадлежала Батовой. Ух, сдаётся мне зря мы всё это затеваем. Ух, зря. Но я согласился, и мне сообщили, что со мной свяжутся и сообщат время и место. Постепенно мы как-то ненавязчиво перешли к более неформальному стилю общения. Отчасти это было из-за меня, так как перед третьим тостом, который мы должны были выпить за его императорское величество Романова, я уже слегка поплыл. Вискарь забуресто и оказался. Хотя я вроде и пил как все, а быстро что-то по мозгам дало. Скорее всего, из-за моей дурацкой привычки пить до дна, пока другой народ тянул один несчастный бокал крохотными глоточками, а я вот взял и предложил Дашковой прямо в лоб выпить на брудершафт. Девушка слегка прифигела и подзависла. Я уже собирался зажмурить глаза, готовый получить заслуженную пощёчину, но Катя меня удивила. Она вдруг улыбнулась, и в её глазах запрыгали весенята. Мы с удовольствием выпили, и я насладился сладким вкусом девичьих губ. Целоваться она умела. Главное, что наш довольно долгий поцелуй остался незамеченным, если не считать Вику и Валанта. Батова, судя по всему, пребывала в шоке, а вот Эльфийка только незаметно одобрительно подмигнула. Сама же Дашкова, после поцелуя, который я запроводил лёгким и незаметным изучением девичьего тела, стала какой-то задумчивой. Ну а потом то ли Вяземская, то ли Голицына предложили идти на местный танцпол. Я горячо поддержал идею, душа требовала подвигов. Так мы всей дружной компанией отправились танцевать. Вообще в клубе была весьма странная планировка. Чтобы попасть на танцпол, нужно было спуститься на минус первый этаж. Зато там нас ждала большая площадка с вращавшимися над ней переливающимися шарами. Музыка. Я так и не удосужился разобраться в местных группах. Как-то не до того было на фоне происходящих событий. Играла обычная танцевальная музыка, мало чем отличавшаяся от моего мира. На танцполе зажигали десятки парней и девчонок. Ну и мы, понятное дело, решили оторваться на полную за исключением Валанте, она отказалась на отрез, и я, купив ей коктейль, оставил ждать на табуретке у бара. Хотя, на мой взгляд, с её эльфийской грацией и пластикой она бы тут танцпол порвала, но, увы, взгляды местных жителей кардинально отличались от моих, и я решил не провоцировать лишний раз. Мы с Викой и остальными присоединились к танцующим». У меня вдруг появилось стойкое ощущение, что ни фига я сейчас не в другом мире, а в родной Москве отжигаю в каком-нибудь клубе. Но взгляд брошенный на опустившую глаза в пол, осторожно цидившую коктейль "Валанта", она, походу, была единственной эльфийкой в клубе. Быстро объяснила мне, где на самом деле нахожусь. Ну, попрыгала и подёргалась минут 15, после чего решил завязывать. Как пел один из моих любимых рок-музыкантов, извергать долю пота в дискотечный смрад и покинул танцпол, отправившись к всёму солившей свой бокал валанты. Захотелось тоже промочить пересохшее горло и заодно составить компанию эльфийке. Дойти до цели не получилось, так как путь мне перегородил Семён Милославский собственной персоной. Блин, у меня судьба теперь встречаться с соперниками по гонке. — Ладно, Голицына не предупредила, что Дашкова придёт. Та сама припёрлась, если верить словам Лены, которую я быстро расспросил по пути на танцпол. Но этот-то что здесь делает? — Какая неожиданная встреча, — заявил тем временем бывший соперник. — Я и не знал, что вы здесь сегодня. Он бросил взгляд на танцпол, на котором продолжали зажигать наши девчонки, на пару с Потёмкиным и Распутиным, а потом повернулся ко мне. — Отмечаете победу? — Вроде того пожал плечами. «Хочешь присоединиться?» «Нет», — улыбнулся тот. «У меня вообще-то тоже своя компания. Смотрю знакомый, думаю, дай подойду. На самом деле у меня первое поражение за два месяца. И где? На низкорейтинговой гонке. Хорошо в зачёт золотой серии не идёт. Талантливый ты. Обращайся, если какие-то проблемы будут». Он протянул мне визитку, которую я после секундного раздумия взял. «В жизни всякое бывает. Чем чёрт не шутит, пока Бог спит?» Мы вежливо распланились с новым знакомым, и я наконец добрался до своей эльфийки. "Ну как ты?" спросил, присаживаясь рядом и заказав себе пиво или, как его здесь называли, ирландскую воду, сделав глоток, оценил качество. До гробленского не дотягивало, но тоже вполне достойное. "Всё хорошо", улыбнулась она в ответ. "Ещё коктейль?" "Нет, спасибо, я..." Договорить ей не дали. Рядом со мной на крутящуюся барную табуретку опустился какой-то здоровенный мужик. Вернар Игубов. Возраст — сорок лет. Уровень — сорок пять. Наемник на контракте рода Аболенских. «Ого! Система подогнала мне очень полезную информацию. Спасибо, дорогая!» «Интересно, а он знает, что я просюг его принадлежность к роду Аболенских? Не факт. Будем вести себя, как ни в чем не бывало. Посмотрим, как пойдет. По идее, драка намечается». Проблем-то подраться нет, но не в клубе же. Зачем портить праздник? Попробую потихому грухнуть кого-то из их верхушки, чтобы отстали. Слыжил о Шара, вдруг произнёс Вернар. Валей отсюда. Мы с твоей эльфикой поговорим. Пускай обслужит нас как следует. У меня тут кабинет есть отдельный, как надоест, отпустим. И не рыпайся. Пусть ты и дворянин, но не из тех, из-за которых поднимут кипиш. Позади растеревшийся валанн ты приземлился ещё один кадр, похожий на Вернара как две капли воды. Брат-близнец, что ли? Савелий Коврилов. Возраст 42 года. Уровень 45-й. Наёмник на контракте рода Абаленских. Да нет, не брат. Наверное, чудо со пластической хирургией. И тут до меня наконец дошёл смысл предложения, высказанного этим дебилом. Каким чудом я удержал над собой контроль, не знаю. Зато вдруг понял, как меня нереально бесило покушение на мою собственность. Да и вообще в прошлом я был гораздо спокойнее и вообще не амбициозным. Дай у одну минуту свалить, прошептал в лицо Вернару. Если нет, то пиней на себя, ноги тебе точно оторву. Ах ты! Понятно? Диалогу у нас не получится, и как назло народу вокруг хватает, но выхода-то нет. Тем более я заметил, что сидевший за валанты Савелий уже начал распускать руки. Заметил, как сжавшаяся эльфийка явно готовилась дать сдачу на халу. Ну, мля, все. Пришлось опередить ее. Если она ответит и, не дай бог, прибьет идиота, как потом все это разруливать? Мне-то ничего не сделают, а ей... Первый удар кулака вошел точно в подбородок посмевшего коснуться моей эльфийки. Наверное, еслих Каперинир не учёл и не рассчитал силы, так как чётко услышал громкий хруст. Противника, который Сирил, развернувшись спиной в полуобороток к танцполу, просто снесло, и он, прокатившись по мраморному натёртому до блеска полу, ускользнул куда-то в темноту. Решив не останавливаться, развернулся и следующим ударом вырубил Вернара. По какой-то странной случайности, мой кулак угодил ему опять же в подбородок, и я им тоже хорошо так хрустнул. Только вот полёт второго врага получился не совсем удачным. За его спиной шерил народ, и он снёс их как кегли, образовав на полу своеобразную кучу малу. Следом застучали выстрелы. Меня резко стёрнули на пол, причём вместе с валантой, а сверху посыпались куски битого стекла, перемешанные с алкоголем. Я почувствовал ветерок, прошивший над головой, и на меня рухнул поток осколков. Музыка затихла. Раздались отчаянные женские крики. Осторожно приподняв голову, я встретился с глазами полноватого белобрысого парня. Дмитрий Распутин. Возраст 25. Уровень 32. Похоже, именно он сдёрнул нас с свика из барных стульев, чем, скорее всего, спас жизнь. Блин, нашей девчонке, Вике, всё с ней нормально. Рядом со мной из тени материализовалась Турве. Я вывел из-под пола тех, с кем ты сидел. Они сейчас в вашем зале, где вы квасили. А это кто? Она прищурилась и оценивающе посмотрела на белобрысого парня, лежавшего рядом со мной. Он нас спас, коротко ответил я. И кто-то вообще сказал, что будет за нами присматривать? хмуро уточнил я. Ну, ты жив, босс, это главное. У меня всё под контролем. Те идиоты с пулемётом заняли очень неудобную позицию. И если бы не Дмитрий, возразил я, они бы с этой неудобной позиции нас положили. Прости, босс решила, что ты сам о себе позаботишься, и спасла землю на волосу. В следующий раз тебя буду. Я только закатил глаза и махнул рукой. В принципе, Турви была права. "Я маякнула местным охранникам, сейчас турм смотреть будем", сообщила мне Гуплинка. Пара стрелков вон за диджейским пультом залегла. И действительно, выстрелы стихли. В зале наступила тишина. Лишь вращавшиеся под потолком шары крутили цветовую мозаику над опустевшим танцполом. Большая часть народа, которая не успела свалить, так же, как и мы, залегла. Я пригляделся и увидел чёрную громаду до самого диджейского пульта. В зал тем временем ворвалось пятеро накачанных мужиков в форме, вооружённых короткими автоматами, напоминавшими мне небезвестный израильский Узи. Надо признать, что им хватило лишь беглого взгляда на живописную картину вокруг, чтобы разобраться, что к чему. Действо Валиан и вполне профессионально. Прежде чем вновь застучали пули, все пятеро оказались на земле. "Сдавайтесь!" выкрикнул один из них. "Сейчас прибудет полиция, вы окружены!" В ответ из задиджейского пульта вылетела граната. Я обеими руками прижал торве и валанта к земле. Распутин практически одновременно со мной повторил то же движение. Однако вместо ожидаемого взрыва раздалось шипение, и по полу начал стелиться густой белый дым. Вновь застучали выстрелы, не давая охранникам поднять голову, и спустя несколько минут стихли. Блин, похоже, граната была с каким-то усыпляющим газом. Торви быстро предупредила нас, что приближающийся дым имеет магическую природу. Я приподнял голову и активировал купол отчуждения, который полностью нейтрализовал усыпляющую составляющую газа, на вкус оказавшегося обычным паром. Вскоре все вокруг нас спали, кроме меня, девушек и Распутина. Из-за пульта показались тёмные фигуры. На мгновение вышел за пределы купола, задержав дыхание. К ним сразу устремились три металлические и три огненные собаки. Я решил перестраховаться и действовать наверняка. Горе убийцы ничего не успели сделать. Мои пёсики в полном смысле воплотили в жизнь фразу порвать как тузик грелку.